Глава 3. Банда Жуков встретила меня на улице почти в полном составе. Мне была только гусеница, которая, как оказалось, решила проведать старого дворянского своей семьи. Странно, что именно его, но это её дело. Сходим к старому мосту. Скарабей указал на лес, который начинался прямо за городской окраиной. Там рядом бывший полигон, есть всё, что нужно, и нам никто не будет мешать. Проверим, кто на что способен. Я кивнул. Проверить это про меня. По дороге меня ввели в курс дела. Наша цель квартира одного аристократа. Скарабей пока не спешил делиться именами или какой-то ещё конкретикой. Брать при этом мы будем не золото или что-то ещё, а только информацию. Это выбивалось из того, как я представлял жизнь банд, но сказать по правде, я был даже рад. Когда крадёшь вещи это просто воровство. Когда крадёшь информацию, ты словно выпускаешь пленника. Последнее не я сказал о комаре, который всю дорогу шагал рядом со мной и болтал без остановки. Кстати, а кто тебя учил драться? Он иногда прерывался на вроде бы ничего не значащие вопросы, но в этом я чувствовал скрытую опасность. Это моя тайна. Я ответил так же, как и на все личные вопросы до этого. Впрочем, ты прав, меня учили, если нужно будет драться, я справлюсь. Я не договорил, когда вмешался скорабей. Мы продумаем план на случай, если до этого дойдёт, но по умолчанию будем рассчитывать на тихую операцию. Это наш приоритет. Тропинка перед нами вынырнула из леса на открытое пространство. Впереди показался заросший берег, на котором чернели старые брёвна. Остатки еще деревянной переправы, которую, судя по цвету древесины, пытались навести не меньше пары сотен лет назад. То и точно с электричеством на ты. Муравей, который до этого молча топал рядом, посмотрел на меня с неожиданным беспокойством. Я неожиданно осознал, что в отличие от комара, остальной крепыш искренне за меня переживал. Думаю, какая бы защита там ни стояла, я справлюсь. Ацветил я, наблюдая за тем, как скорабей выкатил из кустов катушку с проводом, а потом достал обхапку стальных прутьев. Ого, они подготовились. Комар тут же подхватил один из концов провода и утащил куда-то в лес. А скорабей закрепил второй на быстро собранной стальной рамке. Через пару секунд она загудела от напряжения. Наверное, комар добежал до линии ЛЭП и подключился к одному из терминалов обслуживания. И зачем это? Я смотрел, как металл начал нагреваться. Пожалуй, тут было больше двухсот двадцати вольт. Неужели комар подключился напрямую к общей линии? Он и это умеет. Хотя у него в кармане горело несколько звездочек артефактов, а среди них вполне мог найти себе тот, кто заменил бы собой электрика со стажем. Впрочем, гораздо важнее сейчас вопрос не как, а сколько. Я попытался вспомнить, какие столбы ЛЭП видел по дороге. Вроде бы не такие, уши большие, значит, максимум 110 кВ. Это открытие меня почему-то совсем не утешило. Гудящая рама внушала невольный страх. А ну и понятно, если дотронуться без защиты это гарантированная смерть. Будем проверять твою силу. Скрабетем временем принялся объяснять мне свою задумку. Что бы ты знал, аристократы учитывают в своей защите большинство стандартных сил и гигов и электричества в том числе. Поэтому чтобы прикрыть систему безопасности используются техноартефакты, которые могут нейтрализовать любое внешнее воздействие. Неподготовленный гиг просто сгорит, если залезет в такой. Добавил Камар. Подготовленный выживет, но не сможет продавить. Вместо этого выдаст себя и в дело вступит гвардия семьи, которая всегда неподалёку. Тебе не надо пытаться взять такое заряд на себя. Для этого есть специальные артефакты, и мы купим всё, что нужно, пояснил Скоробей. Просто я хотел, чтобы ты понимал, с чем столкнёшься, а мы бы поняли уровень твоей силы и решили, насколько сильно придётся потратиться. Теперь всё стало понятно. Что ж, от меня не ждут подвига, но лично я не видел причин, почему бы не попытаться справиться с этой рамкой самому. Пока Скрабей только собирал свою конструкцию, я видел перед собой просто потоки энергии, не мог на них влиять. Но как только он закончил, как только ток пошёл по закрытому контуру и всё обрело законченный вид, в то же мгновение я увидел звёздочку. Самоделка была опознана как техника, а значит, я привычно развернул звёздочку, осматривая возможные варианты изменения. На расстоянии их было немного, ничего интересного. Если приблизить руку, может добавится что-то ещё. Возобновив тренировки со своей искрой, я успел выяснить некоторые закономерности при её использовании. Ладонь потянулась вперёд, и муравей только в последний момент успел меня перехватить. Разряд достанет на расстоянии. Искра, которая могла прожечь мне ладонь, ударилась в его покрывшуюся сталью руку. Во время он, конечно, рану можно было бы вылечить сывороткой, но это траты времени и не самые приятные ощущения. Спасибо, я поблагодарил муравья. Он прикрыл меня и напомнил, что передо мной не теоретическая задача в вакууме, а реальная опасность, и никогда не стоит об этом забывать. Да, мне определенно нужно больше практики и рефлексов, именно как и Гигу. Я снова выставил ладонь вперёд, на этот раз строго выдерживая безопасное расстояние. Даже так пальцы закололо, волосы на руке встали дыбом, и я поспешил закончить с внесением изменений. Но этот раз я не стал искать ничего особенного и просто увеличил проводимость тока. Тут же упало сопротивление, и стальная решётка стала остывать. М мелькнула мысль: а смог бы я так создать сверхпроводник или даже что-то ещё серьёзнее? И я теперь можно трогать? – спросил комар. – Нет, тоже сгоришь, только еще быстрее, – предупредил его скоробей, который замерял изменения в решетке с помощью какого-то прибора. И нам лучше прикрыться, – предупредил я. Муравей, ты не против? Парень кивнул, и я отступил ему за спину. Скоробей спрятался туда же, а комар поспешил отбежать подальше. И в этот момент стальная решетка бабахнула. Расплавившийся металл полетел во все стороны. Электричество на мгновение собралось в маленький шарик, а потом полыхнуло, запустив невидимую волну в радиусе десятка метров. "Дерьмо Кингу!" выругался вернувшийся комар. "Это что за электромагнитная бомба? Он опять жжёт мне телефон. Скоробей же говорил, чтобы мы оставили всю технику дома." Спокойно возразил Муравей, и я неожиданно осознал, что наш главарь смог довольно точно предсказать итог применения моей искры. На душе неожиданно стало спокойнее. Если Скарабей смог понять мою силу, то возможно, он и со всем остальным справится. Появилась уверенность, что наша авантюра закончится без последствий. возвращались мы уже совсем в другом настроении. Если до этого в отряде царило напряжение, никто не знал, чего от меня ожидать, то теперь не только я верил, что мы справимся. Я бросил взгляд на скорабея, а ведь он специально мог устроить именно такую странную и не самую эффективную проверку, чтобы поднять дух остальным членам банды. Ту и неплохо справился. Первым нарушил повисшее молчание муравей и хлопнул меня по плечу. Я стараюсь, я улыбнулся. Мы видели, как работает замыкание. Это одна вредная училка из Твери, так вот она гораздо слабее. Муравей продолжал. Учительница, я удивился. И она тоже в вашей банде? Не в нашей, в разговор влез комар. Она из Чёрной скалы, это сильнейшая банда области. Скабес с гусеницей тоже какое-то время с ними работали, а мы с муравьём од одиночки. Просто однажды узнали, что у нас совпадают цели, и с тех пор держимся вместе. Не стоит болтать лишнего. Скарабей обернулся и сурово посмотрел на нас. Не поднимать тему того, что вы хотите взять у того аристократа и зачем вам это нужно. Я не стал молчать. Иногда лучше прямо говорить правила, чем постоянно натыкаться на окрики и неловкое молчание. Пока да. Скарабей буравил меня взглядом, а потом сделал неожиданный вывод. Ты странный, большинство старается обходить неудобные темы, а ты бьёшь сразу в лоб. Нам работать вместе, ответил я. И мне нужно чётко знать, где на первом месте будет дело, а где тайны. Некоторое время все молчали. Личные вопросы можно? я заговорил, когда мы прошли половину пути. Что-то мы скрываем, что-то нет, попробуй. Рядом ко мне тут же пристроился комар. Если что-то будет особенно интересно, можно обменяться информацией. Вот ему было точно от меня что-то нужно. У меня вопрос про то, почему вы стали сражаться с чёрным? Я вернулся к бою с тварью из осколка. Я помню слова про свой город. Вот только двое из вас не отсюда. Гусеница, как выдалась минутка, пошла не к семье, а к дворецкому, скорабей его вовсе занял со мной. Со стороны это, наверное, смотрелось странно. Тощий подросток, которому недавно исполнилось 16, с вызовом смотрит на парня, который точно раза в 2 больше, чем он. "Почему комары-муравьи пошли за нами, спроси у них сам". Скарабей усмехнулся. "А что касается нас, гусеницей, ты прав. Тут не осталось людей, с связями с которыми мы бы по-настоящему дорожили. Вот только свой город это не только настоящее, это ещё и память". память о тех, кто ушёл и кого мы любили, память о себе, какими мы были раньше. И у меня, и у неё было то хорошее, за что стоило сражаться. Вот и всё. Мы снова замолчали. Комар с муравьём, видимо, не собирались пока рассказывать о себе. Я же думал о том, как эта банда с каждым днём, с каждым разговором всё сильнее раскрывается с новой стороны. Впереди показалась городская окраина. У нас есть полчаса на обед. Скоро бей посмотрел на часы. Я оценил, что из-за меня он на этот раз решил надеть механические. Наивный, думает, их я не смогу взорвать. А потом спросил я: "Потом вернется гусеница и начинаем тренировки. Нам еще очень много нужно сделать." Следующие 2 недели были одной большой тренировкой. Я сначала удивился, что банда совсем не спешит добраться до своей цели, но потом скорабей всё объяснил. Они знают, что нужный человек останется в Твери до конца лета, а с учётом того, что второго шанса не будет, жуки планировали выжать из своей единственной возможности всё, что только можно. И мы продолжали работать. Скоробей с скорабейском аром достали план здания, отрабатывали скоростной забег до цели. Я с гусеницей и муравьём учился быстро ломать любые электронные схемы. Как оказалось, мне было куда расти в этом направлении, прежде всего в плане того, на что действовала моя искра. С техникой было проще всего, её я чувствовал на сотни метров вокруг себя. Думаю, рано или поздно смогу и касаться её на расстоянии, но её же мир не ограничивается Началось с того, что я вспомнил про свои блины, которые у меня тоже бахали, хоть и не так активно. Потом начал экспериментировать, пытаясь увидеть звёздочки во всём вокруг, в камнях, деревьях. Они же все были по факту творениями кого-то или чего-то. И сработало. Звёздочки не техники появлялись, хоть и с некоторым опозданием и только при касании. Но это стало переломным этапом на моём пути познания своей силы. Я даже рассказал муравью чуть больше о своих способностях, чтобы тот смог помогать мне двигаться дальше. А помощник мне был очень нужен. Это только кажется просто: раскрыть звездочку, выбрать нужный вариант из списка, активировать и дождаться результата. А вот Кингу Лысого взять тот же кирпич. Если открыть его свойства и улучшить, например, прочность или огнестойкость, то придётся ждать не меньше 10 секунд, пока моя безумная сила его всё-таки не взорвёт. А вот если выбрать плотность глины, заставив её сжиматься, чтобы обеспечить нужный результат, то взрыв произойдёт практически мгновенно. Вот это я и учился брать в расчёт. Развернуть звёздочку, попытаться понять, какие есть варианты и только потом действовать. Мои мозги от такого начинали плавиться уже через пять минут, а потом мне неожиданно помог муравей. Он и просто так продолжал за мной присматривать, а тут я спросил: не знает ли кто способа прокачать мозги, чтобы быстрее ориентироваться в больших массивах данных? Стальной уволен тогда рассказал о младшем брате, который увлекался математикой и была у него зарядка: брать лист бумаги, списанный цифрами и искать, есть ли там семерка. Потом, чтобы мозги учились чему-то большему, чем находить одну единственную цифру, задание менялось. Я искал другую цифру, потом ноль среди множества букв О, а в итоге вовсе доработал схему. Брал книгу, придумывал слово, которое могло там быть, скользил взглядом по странице, а потом пытался сосчитать, сколько раз оно попадается. С каждым днем попадание в цель становилось все больше и больше. Была сначала мысль, что это просто удача, но не столько же раз подряд. Прогресс со звёздочками тоже говорил в пользу того, что теория работает. На этой волне мы с Муравьём как раз и сдружились, начав чуть больше доверять друг другу. Я помогал ему тренироваться ловкость, закидывая взрывающимися камнями. Сам тренировал при этом чувство времени, чтобы понимать, когда изменённый мной предмет должен рвануть. Потом уже Муравей устраивал мне испытания, собирал несколько десятков самых разных предметов, а потом бросал мне. Кирпич. Он кинул в меня сухую горбушку хлеба. 2 секунды, чтобы проигнорировать сбивающие с толку слова, поймать, развернуть звёздочку и отбросить полыхнувший кусок теста. Граната. На этот раз Муравей не шутил и действительно сразу бросил гранату. Без чеки, что характерно. За эти дни мы научились верить в силы друг друга. Одна секунда с вещами из нашего арсенала, которые мы точно будем использовать в бою, я разбирался быстрее, чем со случайными предметами. Гранатомет. Сверху к нам подлетела гусеница. В первый день она меня так и подловила, бросила с высоты эту трубу с гранатой. Я увеличил ее массу, не глядя, бахнув по первой попавшейся строчке звездочки. И тут же рухнул под вразы по тяжелевшей железкой. Было обидно. Еще повезло, что муравей среагировал и вытащил меня из ловушки до того, как она рванула. А вот гусеница хохотала, летая между верхушками деревьев и хватаясь то за одно, то за другое. Теперь я был готов к такому и даже больше. Я выделил сразу две звездочки. А одну в самой трубе гранатомёта, добавив ей лёгкости, в итоге направить её в нужную сторону получилось чуть быстрее, чем этого можно было ожидать. Вторую же звёздочку я выделил в самом снаряде, который тут же и запустил в верхушку сосны рядом с гусеницей. Бам! Муравейя звучил, когда граната взорвалась два раза сильнее, чем положено. Шмяк! Я включился в игру, изобразив, как не успевшую среагировать на резкий выстрел гусеницу кувыркнула в воздухе, и она не смогла удержаться на лету. Падение с высоты в четыре метра не смогло бы ей навредить, но я все равно поймал девушку перед самой землей, а потом аккуратно поставил на землю. Ничья. Я посмотрел в ее горящие яростью глаза. Пока, да. Гусеница все-таки смогла взять себя в руки. А ты стал гораздо сильнее, чем когда мы начинали. То ли Муравей оказался настоящим сэнсэем, то ли ты что раньше вообще не занимался своей искрой? Не хотел связываться с игигами, и был прав, ответил я. Вот один раз нарушил правила, и куда меня это привело? В хорошую компанию. Гусеница окончательно таила. Кстати, я смогла поднять свою грузоподъемность, так что теперь можно будет в случае чего использовать вариант подкрепления. Круто. Муравей зарядил девушке по плечу, но та даже не поморщилась. В отличие от меня, гусеницу Искра сделала сильнее и крепче. Конечно, не как какого-нибудь крутого и гига из столицы, который умеет летать, прикрыть защитным полем и жарить лазером из глаз, но тоже неплохо. И для дела, и чтобы пар спустить, гусеница это не официровала, но все знали, что она иногда по вечерам ходит в местные бары без маски, знакомится с новичками, пьет с ними, задирает другие компании, а потом довольная и счастливая возвращается под утро с разбитыми в кровь костяшками. Вот и сейчас у девушки на лице появилось мечтательное выражение. Скоро тебя все будут в лицо знать, не с кем будет драться. Сразу же сказал муравей, который подумал о том же, о чем и я. Кстати, о гусенице он тоже пытается заботиться, но в отличие от меня этим двоим так и не удалось найти общий язык. Это в Твери меня все знают. Отмахнулась девушка. А тут пока есть возможность, я буду отрываться. Не хотите, кстати, со мной? Я на мгновение задумался. Никогда не устраивал гулянки в этом мире, и это могло бы быть интересно. Но сначала дело. В этот момент пиликнул мой телефон, а потом и у гусеницы с муравьём. Мы одновременно вытащили их и прочитали сообщения. Думаю, у всех было одно и то же. Скоробей сообщал, что сегодня вечером будет финал инструктаж, прощальная вечеринка, а завтра утром мы вылетаем в Тверь. Я почесал затылок. Всё-таки от некоторых моментов не стоит зарекаться. Надо собирать вещи, задумался муравей. Надо купить выпивку. Подняла указательный палец гусеница. У каждого были свои приоритеты. Я вот еще думал про ночную тренировку во сне. Курительщик обещал на днях что-то особенное, и мне очень не хотелось, чтобы это совпало с нашей операцией. Я как раз думала о своем учителе, когда мы зашли в квартиру, и каково же было мое удивление, когда и здесь в реальности я увидел его лицо. Скарабей вывел на экран большого телевизора несколько фотографий, и на одной из них как раз красовался курильщик. "Мы его хотим ограбить?" осторожно уточнил я. "Нет, он всего лишь наставник цели", скарабей ответил спокойно, но его взгляд впился в меня, словно пытаясь понять, почему я задал этот вопрос. "Знаешь его?" Из-за моего плеча высунулась гусеница и постаралась заглянуть мне в лицо. Вот серьёзно, Барри сделал её слишком развязной. Она совершенно не обращала внимания на чужие зоны комфорта. Просто показался знакомым. Я перевёл взгляд на соседнее фото. На нём был молодой парень примерно моего возраста, только одет побогаче, а так у нас даже причёски и телосложение были похожи. Дмитрий Урусов, прочитал я подписанное имя, и второй раз за минуту у меня чуть не дёрнулся глаз. Когда я думал, что помогу жукам провернуть одно дело, то точно не рассчитывал на подобный размах. Сын приближённого к царю князя, учитель которого рекомендует сама тьма. Что ещё можно ждать в таком деле, настоящего дракона? Я передёрнул плечами. Испугался. Комар заметил, как я напрягся. Задумался, стоит ли мой долг такого риска. Честно ответил я: Я рассматривал вариант, что ты начнёшь сомневаться. Скарабей перелистнул слайд, выводя на экран новые личные дела и старые чёрно-белые фотографии. Поэтому, помимо того, к кому мы хотим заглянуть, я хотел бы рассказать тебе, зачем мы это делаем. Мне действительно было интересно вопрос, зачем висел в воздухе все эти 2 недели, и не удивлюсь, если Скарабей так и задумал, чтобы подготовить меня и себя к этому разговору. Пусть Но я бы выслушал его об этих играх. И если ты рассчитываешь, что это всё изменит, мы со скорабеем столкнулись взглядами. Он неожиданно грустно улыбнулся и начал: "Это было 12 лет назад. Отряд прошлого князя Урусова патрулировал восточную окраину прибалтийского осколка.